Да, не лучше выходит и мужичче рать. А немчин Михельсон, чтоб ему собаки сдохнуть, прётся по пятам. Не даёт и Емельяну Ивановичу сгрудить разношёрстные полчища свои, вооружить их, обучить ратному делу. Да. Всё плохо, всё не так. Эх, если б полка три донских казаков Пугачеву! Натворил бы он делов! Михельсонишко давно бы качался где-нибудь на сухой осине. Он услыхал сзади себя крадущиеся шаги. Круто обернулся. Абдул стоит, новый конюх его. Приложил Абдул ладонь к сердцу, колбу и закланился. — Бачка, а сударь, пришла к тебе баба и... Шибко старый. Толковал по большой дело до тебя, отец. Шибко большой. — Веди. — Кого? — Тебя туда водить, до да кибитки, а ли старика к тебе таскать? — Старика сюда. Стой. Первое, принеси синий мой к государю в кафтан с галунами, да бобрячу шапку с красным верхом. — А кто он таков, воевод или комендант? — Да. а ли боярин какой знатный? Ох, бачка государь! Какой к свиням бояр? Сапожник он? Сапоги точат, ой-ой, какой бедный, только шибко справедливый, самый якши старик, Василь Захарыч. Его все знают о круг около, всяк шибко бульно любит. Захлёб барматал Абду, прикладывая ладонь то к лбу, то к сердцу. Пугачёв сказал: "В таком разе одёженье рядное не нужно. Ладно и так. Чего ему надобно? Веди". Пугачёв был в поношенном казацком костюме, за поясом два пистолета, при бедре сабля. Вскоре предстал перед грозным Пугачёвым Смиренный Василий Захаров в старом армяке, в дырявых опорках, в левой руке мешочек с ржанными сухарями. Он не отдал поклона Пугачёва, только сказал. — Здоров будь, человече! — Кто ты есть? Откуда? Пугачёв подбоченился и отставил ногу. — По что шапки не ломаешь? — По что в ноги не валишься? Василий Захаров, низенький и кривобокий, чуть откинулся до бороды и голову и петливо прищурился в сердитые глаза сидевшего на камне человека пожалев, что он не оделся в праздничный кафтан, Емельян Иванович нащупал в кармане большую генеральскую звезду, захваченную по пути в помещичьем доме, и таясь от старика, приколол её на грудь. Разве неведомо тебе, перед кем стоишь? тыкая в звезду суровую, повторил Пугачев, и каблук сафьянового, запачканного навозом сапога его, ввинтился в землю. «Кто перед тобой сидит?» «Вот то ты, что не ведаю свет, кто ты есть. Сего ради и пришел сюда. Да не своей волей мир послал. Городок наш избрал меня гонцом к тебе, дитятка». Пугачев выпучил глаза на старика. Старик по-умному прищурился. — Царь ты или не царь? — вопросил он смягченным голосом, и проницательные глаза его чуть приметно улыбались. Похоже было, что у него возникло подозрение. Не царь перед ним, а обыкновенный сирый человек. — Сядь, старинушка! — вздохнув, сказал Пугачев на соседний камень. — Нет, я не сяду свет. Ты наперво ответь мне, кто ты есть и что держишь в сердце. Ты ли силу мужичью ведешь за собой, аки-воевода, а либо сила качает тебя, аки-ветер, колос полевой? — Вправда ли путь твой лежит? — Нет. «Али кривда накинула тебе аркан на шею!» Тихий голос старца показался Пугачеву при исполненной тайной дерзновенной власти. Емельяна Ивановича охватила оторопь, но большие серые глаза Василия Захарова излучали какую-то особую теплоту. От нее таяло на сердце Пугачева, и старик вдруг стал ему свойским и близким, как отец. Вот кто душу облегчит мою. Вот кто беду мою поймёт, подумал он, дивясь себе. Глаза Василия Захарова вдруг стали строги, пронзительны. Ежели ты подлинный царь государь Пётр Фёдорович, сказал он. Ежели верно, что Бог уберёг тебя в Питере от руки злодейской, наш город примет тебя с честью. И к ноге твоей припадет, и крест на верную службу тебя поцелует. — Ну, а ежели ты обманщик? — Дедушка, — прервал его Пугачев и поднялся. — Я тебе прямо, как отцу. Мясистые щеки его задергались, взор упал на землю, плечи обвисли. — Нет, дедушка, не царь я. — Нет, дедушка, не царь я, не царь, простой человек, казак простой. Взмотнув локтями и посохом, старец отпрянул назад, он вдруг стал выше ростом, хохлатые брови в стопорщились, в груди захрипело. — Только чур, старик, молчок, — продолжал Пугачев. — Сия тайна великая, я тебе первому... первому тебе, как отцу родному. Люб ты мне! Пойми, вникни в меня, да раздумайся по строгости. Крупными шагами Емельян Иванович начал ходить взад-вперед вблизи Василия Захарова и отрывисто выкрикивал слова, полные желчи. «Им царя нужна! Им Петра Федорыча подай, покойника!» Вот я царь, я Пётр III, император всероссийский. Я дурак царскую харю ношу, как скоморох о святках. Я дурак манифесты в народ выпускаю, грамоты, а мужики верят, мужики за царём идут. А что же я для них? Что для них я? Казак простой. Я для них ничто. Узнай они, что не царь я, а казак Емельян, не весть ещё что со мной сделают, вор, обманщик, завопят. Он шагнул к смутившемуся старику, взбросил ладони на костлявые плечи его и с надрывом заговорил: дедушка, обидно мне, ой, обидно, ой, тяжко, дед. Нет Пугачева на белом свете, а есть, видишь, Петр Федорович, царь. А не Пугачев ли все дело ведет? Не Пугачев ли все народу дал? Вольность, землю, реки с рыбами, леса, травы, все, все? Он исказился лицом, затряс кулаками. Господи, царь небесный, по что этакую муку взвалил на меня? Чего ради такой крест несу?